Я слышал мельком, что ему выходило одно выгодное частное место в губернии, и что он уже отправляется. Только что мы вошли в крошечную прихожую. Как послышались голоса, карца горячо спорили. И кто-то кричал на латыни. Чего не исляют лекарства, исцеляет железо. Чего не исляет железо, исцеляет огонь. Я действительно был в некотором беспокойстве.